Глава 15. Владислав Громов. Развернувшись и едва не столкнувшись с лекарями, спешащими на вызов, мы с Мариной пошли в сторону Академии. «Так что там произошло?» – спросила она. «То, что ты убил Кирилла, я поняла, но не пойму как. От него же ничего не осталось». «Кирилла?» «Салтыкова звали Кирилл. Ты не знал?» «Да он как бы и не представился ни разу». Сразу при каждой встрече начинал огнем швыряться. — Ясно. Так что же у вас случилось? — Спокойно сидели у меня, пили чай. Тут стук ворота. Вышли посмотреть, кто там долбится. А там он с дружками. Особо разговаривать не стал, сразу кинул в Нику истинным пламенем. — Стой! Марина от удивления аж остановилась. — Ты уверен насчет истинного пламени? — Ну да. Типа он крикнул «Истинное пламя!» и швырнул его. И большой такой шар получился. И большой такой шар получился, размером с мою голову. Еле отбил. Шар размером с голову? И ты его еле отбил? Марина в шоке уставилась на меня. Да ты должен был умереть, а не разговаривать тут со мной с глупым лицом. Подожди. Увидев, что я нахмурился, поспешно сказала она. Сейчас я все объясню. Понимаешь, истинное пламя это уровень архимага, и причем достаточно сильного. Это я тебе как огневик говорю. При его применении маг берет часть силы из своего источника, часть из окружения и, самое главное, часть из своей души, в которой и горит истинный огонь. Если взять слишком мало, то ничего не получится. Если взять много, наступит мучительная смерть. Считай, ты как будто кусок души вырываешь из себя, превращая в заклинание». И только архимаги, достигшие больших высот, могут, не используя саму душу, а лишь отблеск ее пламени, творить заклинание такой силы. И защиты от заклинания нет. Его мощь сметает любые щиты, растворяя саму материю, просто выжигая ее из реальности. Конечно, и этому можно противостоять, и сильные маги это делают, но принять в лоб и отправить истинное пламя обратно невозможно. Выпущенное раз, оно не поддается никакому воздействию со стороны. По сути, Кирилл убил сам себя. Даже если бы ты не отправил истинный огонь обратно к нему, через пару минут он бы все равно умер. Слишком много сил он в него вложил, слишком большую часть души оторвал от себя. А это верная смерть. В тот момент, когда его тело соприкоснулось с вернувшимся шаром истинного пламени, все его каналы взорвались от напряжения и его распылило. Ты лишь слегка ускорил событие, но конечный итог был бы все равно один – смерть. Жалко его, он бы мог вырасти в Архимага, хотя с таким характером, как у него, это бы, наверное, принесло больше бед, чем пользы. «Как думаешь?» — спросил я. «Его отец будет мстить?» «Тут сложно сказать. Салтыковы больше политики и торговцы, чем воины, хотя в последнее время они и в политику особо не лезли, сосредоточившись исключительно на торговых делах. Но огонь накладывает на своего носителя определенные черты характера, а именно ярость берсеркера в бою. И что взыграет у Салтыкова-старшего, предсказать сложно. Но если огонь возьмет верх, то он будет жечь все, невзирая на последствия. И что с ним в этом случае делать? Тоже убивать? Эдак за мной слава убийцы князей закрепится. Зачем сразу убивать? При тайной канцелярии существует отдел, занимающийся исключительно делами высоких родов. Тайный сыск империи, и там служат сильнейшие маги, которые очень не любят князей. Да и вообще все дворянское сословие, хотя и сами являются дворянами. Это и люди из обнищавших или уничтоженных родов, и иностранные маги, присягнувшие на верность империи. Да кого там только нет, и эти если вцепятся, то уже не отпустят. И методы борьбы со спятившими архимагами у них имеются. Если Салтыков нападет просто потому, что ему так захотелось, без объявления войны роду, у него будут огромные проблемы. И он это прекрасно понимает. Но, опять же, повторюсь, если над ним верх возьмет огонь, то он будет жечь, наплевав на будущие проблемы. А Кирилла он очень любит. Вот и думаешь, что может сделать отец, у которого убили любимого ребенка. Хотя, я надеюсь, что разум все-таки возьмет верх над эмоциями. «Вот мы и пришли», — сказала она, открывая дверь в небольшое помещение. Войдя первым, я огляделся, и увиденное не произвело на меня никакого впечатления. Небольшая комната без окон, с кроватью и тумбочкой. Сбоку дверь, за которой санузел. Душа не было, стола тоже. Все очень скромно. Мебель какая-то серая, невзрачная. «Ну, да ладно, это вроде карцер, а не княжеские хоромы». «Можно и потерпеть. Тем более я надеялся, что много времени тут провести не придется». «Ладно», — произнесла Марина, — «посиди пока тут. Дверь замыкать не буду, просто прикрою». «Главное, не выходи наружу. Должны же быть у моего жениха хоть какие-то привилегии перед остальными». Хитро улыбнувшись мне, она уже собралась было выйти как я, молниеносно подскочив, схватил ее за руки и затащил обратно, плотно закрыв дверь. «А с этого момента поподробней», — напряженно сказал я. «Какой еще жених?» «Ты же сам вчера на вечеринке поставил условие, и я его выполнила. Теперь ты мой жених». Э. Марин, а если я тебе скажу, что ничего не помню, что там происходило?» «Получишь в нос», — грозно сказала она. «Ну, хорошо». Он дал заднюю я. Частично помню, что там было. Ты не могла бы восполнить все же некоторые пробелы в моей памяти. Ну как такое можно забыть? Хотя ты вроде лечился вчера? Да, видимо с лекарством перебрал, хихикнула она. Сначала ты чуть не утопил итальянку. Это было весело, я не спорю. Хотя гоняться за ней голым была так себе идея, но я оценила. Потом ты вдруг вспомнил, что Эйелин что-то говорила тебе о встрече с их богом. Причем тут бог, и я не поняла, но не суть. Твой узкоглазый дружок предложил провести с ним дипломатические переговоры, и вы стали думать, как это организовать. Кому-то из вас пришла в голову идея, что лучше дочери жреца с этой миссией никто не справится. Я не знаю, но дальше пошла уже совсем полная дичь. Посетовав, что у тебя нет во дворе пирамиды, Ты затащил визжащую индианку на крышу под предлогом того, что с нее путь до бога ближе. А Заму побежал в дом искать ритуальный нож, так как другого способа отправить ее на переговоры с богом вы не придумали. Кстати, у тебя есть ритуальный нож? Не знаю. Печально посмотрел я на нее. Но ты продолжай, чую это еще не все. Ага, довольно улыбнулась она. Ну, в общем, пока тот бегал, искал нож... Ты уговаривал Эгелен не сопротивляться оказываемой чести. Сообщал, что вообще это ее долг, и она сама этого хотела. Мы тебя всячески уговаривали ее отпустить. Хотя, возможно, и наоборот, подбадривали отправить ее на переговоры. Этот момент я точно не помню. После того, как вы не сумели разыскать нож... Кстати, странно, что во всем доме его не нашлось. Ты ее отпустил, сообщив, что переговоры по техническим причинам переносятся на более поздний срок о чем ты всех оповестишь заблаговременно. Потом, спустившись вниз, встал в гордую позу и заявил, что ты сказочный принц и только поцелуй принцессы способен тебя разбудить. «После чего ты выйдешь за нее замуж», – засмеялась она. «Сделав это заявление, ты рухнул в бассейн и, улегшись на дне, вырубился. Я, кстати, так и не поняла, как ты умудрился дышать в воде. Все иностранки, как по команде, прыгнули в бассейн, даже итальянка» хотя она вроде больше по девочкам. И зачем ей ты нужен, я ума не приложу. Ну, в общем, вытащить они тебя не смогли и стали пытаться поцеловать прямо в воде. Я чуть со смеху не померла, глядя, как они под водой друг друга пинают в надежде первыми до тебя добраться. Но сколько ни пытались, ты глаза так и не открыл. Ничего не добившись, они выбрались из бассейна и стали громко совещаться, как тебя разбудить». «Мне стало любопытно, и я, нырнув вниз, прижалась к твоим губам своими, выпустив через них немного огня. И в этот момент ты открыл глаза, заорав как резанный, поминая какого-то феникса. Проморгавшись, ты заявил, что нашел свою вторую половинку, после чего крепко меня поцеловал. Правда, при этом лезть ко мне в трусики было не очень красиво. Мог бы и подождать, пока бы мы не остались наедине». Выбравшись из бассейна, ты поблагодарил всех за участие и оповестил, что принцу после многолетнего сна надо привести себя в порядок, и нетвердой походкой отправился в дом. А когда чуть не рухнул, тебя подхватило Хидеки, едва не уронив повторно. Я уж было собралась отправиться следом за вами, но она быстро вернулась обратно, чем-то явно недовольная. А вот что было потом, я, честно говоря, не помню, но проснулась я уже в своей постели. Вот так все и было. «Черт!» – я потер лоб, пытаясь собрать мысли в кучу. Теперь стали понятны злые взгляды моих одногруппниц, что они бросали на меня. Но это не решало возникшую проблему. «Марин, понимаешь, какое дело?» – начал я. «Я все понимаю, а вот чего я не понимаю, так это того, что у тебя в гостях делала Ольга. Про двух других девушек я догадалась, ты про них говорил, а вот о ней, насколько я помню, нет». С Ольгой на самом деле мы давно знакомы, но по стечению обстоятельств перестали общаться. Теперь же, все выяснив, мы решили возобновить отношения, тем более еще раньше я ей сделал предложение, как и двум другим». «То есть?» Зло сочурившись, прошипела она. «Твое предложение аннулируется, раз все места заняты? Это совсем не те слова, что я хотела от тебя услышать. Ты дал слово». «А вменяемый ты был в этот момент или нет, дело другое». «Подожди, Марин, я этого не говорил». «Знаешь что, мы сегодня как раз о тебе разговаривали. Тебе надо поговорить с Ольгой, Никой и Викой. Лучше бы это сделать всем вместе. Но я вижу, как ты готова тут все разнести. Пообщайся с ними, а потом мы все вместе обсудим сложившуюся ситуацию. Я и от слов своих отказываться не хочу». Но и выполнить обещание у меня чисто физически не получится. Значит, надо совместно решать, что делать. Хотя, если честно, я не совсем понимаю твою реакцию. Буквально недавно ты не могла решить, нужен я тебе в качестве мужа или нет. В смысле, что как муж нужен, но амбиции это или чувства. А тут такие эмоции, с чего бы. «Понимаешь, Влад?» Задумчивая, накручивая на палец огненно-рыжий локон, произнесла она. Мы, маги огня, ценим в своих избранниках прежде всего силу. И чем сильнее маг, тем сильнее нас к нему влечет. А сильнее тебя я еще не встречала. Ты как бесконечный океан. Чем больше в тебя всматриваешься, тем сильнее хочется окунуться. Когда ты меня поцеловал, меня будто током пробило. Казалось, каждая клеточка закричала от наслаждения. И чтобы вновь испытать это чувство, я пойду на все. Слышишь? На все. В общем, ты сиди пока, а я пойду и разузнаю, что и как. Не скучай. Но, сделав два шага от меня, она вдруг резко вернулась и страстно впилась в мои губы. Также резко оторвавшись, она с довольной улыбкой и слегка дрожащими ногами вышла на улицу. Внезапно я почувствовал знакомое яростное напряжение эфира. Резкий и злой порыв подкинул меня с кровати, на которой я сидел и в этот же миг над Академией взвыла сирена. «Дед!» — только и успел подумать я, резко ускорившись. Снеся дверь, я на максимальном ускорении помчался к выходу из Академии, мимо ошарашенно уставившейся на меня Марины, идя по следу эфирного возмущения, как охотничий пес за добычей. Плечо вдруг потяжелело, и, повернувшись, я увидел рыжика, что сидела на нем, злобно распушив шерсть и яростно шипя. Заметив, как опускается защитный полок над воротами, я ускорился еще сильнее, и, успев проскочить под ним буквально в последнюю секунду, вырвался на площадь перед Академией. Находясь под ускорением, я только и успел заметить яркую вспышку перед дедом, как вдруг он исчез, а машина, что стояла позади него, улетела в сторону огненным болидом, подкинутая взрывом. «Деда!» – закричал я от ужаса и боли. «Твари, вы все умрете!» Услышав мой крик, маги синхронно повернулись ко мне, и от них в мою сторону полетел огненный шквал, выжигая на пути воздух и плавя дорогу. Резко взмыв вверх, я с глазами полными слез выпустил по ним десяток шаровых молний. «Любите огненные шары?» С ненавистью прошептал я. «А что вы скажете про шаровые молнии?» «Система залпового огня Град во всей красе!» Серия взрывов накрыла всю площадку перед Академией. Машины, стоявшие позади магов, взорвались со страшным грохотом, расшвыряв находившихся рядом людей, а одному из магов оторвало голову. И тут я увидел, как в мою сторону летит шар истинного пламени, набирая скорость по мере приближения. Помня прошлый опыт, я не стал пытаться поймать его в ловушку, а попробовал уйти от него в сторону. Но внезапно по нему ударила молния. И тот распластался на части прямо в воздухе. И тут же яростные разряды стихии начали бить по всем магам, включая их голову. Рыжик, издав страшный рык, обрушила на магов звуковой удар грома, на миг их дезориентировав. А молний становилось все больше, и били они все яростней. «Деда, ты жив!» — с облегчением подумал я. «Такого старого опытного бойца не одолеть этим застранцам. а теперь повоюем!» Мгновенно активировав многослойный щит, я опустился на землю и рванул навстречу с магами, желая сойти с ними в рукопашной. Идея мериться силами с архимагами была, откровенно говоря, хреновой. Но желание собственноручно выдавить жизнь из этих мразей вытеснило из головы все мысли о самосохранении. Не прекращая атаковать, я стал сближаться с ними, вспомнив наставления Мары по поводу антагонистов магии. Создав ледяные диски, я стал кидать их в сторону магов. Внезапно один из них вспыхнул и резко стал расти. Буквально через две секунды передо мной стоял огненный голем метров пяти ростом, пылающий как солнце. Сделав пару больших шагов, он оказался рядом со мной. «Ну и как тебя тушить?» Озадаченно подумал я, уворачиваясь от его удара и принимая на щит еще парочку от других магов. Краем глаза я заметил появившегося деда, который обменивался ударами с Салтыковым. То, что весь этот огненный хаос его рук дело, я понял не сразу. Теперь же стало ясно, что папаша приперся таким мстить за сыночка. Ну что ж, думаю, что главный мстюн сейчас падет смертью глупых. Дед уже продавил его щит и лупит молниями по телу, почему-то не убивая. «Деда, ты не хочешь мне помочь?» Заорал я. «Тут вон какая хрень на меня лезет!» «Сам справишься!» Отмахнулся дед. «Воды побольше и включай мозги!» «Ну ты!» Только и выдохнул я. В очередной раз, уворачиваясь от огненного плевка, тут же в меня опять врезались огненные шары, на миг ослепив. «Да сколько можно, твари!» Ухожу в бок, стараясь обойти неповоротливого голема по кругу и подобраться к магам. Под ногами внезапно разливается огненная лава, и я под ускорением делаю большой прыжок, пытаясь ее перепрыгнуть, и в ту же секунду в спину врезается огненная плеть голема. От удара я влетаю в ряды магов, снося одного из них своим телом в сторону. Оказавшись сверху, я быстро бью его по защите кулаками, наполненными под завязку эфиром воды. Не рассчитав удара, я пробиваю его щит и мой кулак врезается в лицо сменая кости. Блять! Только и успел выругаться я, как очередной удар отбрасывает меня от повероженного мага. Мелькнула трусливая мысль позвать элементалей, но тут же ее отбросил. Каждый раз их звать потом позоры и нотации от Мары не оберешься. Тем более она сто процентов все видит и еще устроит мне взбучку с подробным описанием боя и моих косяков. И раз не вмешивается, значит уверена, что я могу сам справиться. Внезапно мою ногу захватывает огненная плеть, и меня резко, приподняв над землей, кидает вниз, обрушивая на землю со страшной силой. И в то же мгновение на меня наступает огненная нога голема, От страшного жара, что охватил меня, казалось, начала тлеть одежда, а щит стал стремительно истощаться. Блять, блядь, блядь! И что делать?» Мысленно запаниковал я. «Используй первостихию», — раздался в голове голос. «Почувствуй огонь, прими его, раздели с ним его ярость, слейся с ним, впитай его мощь. Ты огонь». «Я огонь», — как в трансе повторил я. «Ты ярость!» «Я ярость!» «Ты закон!» «Я закон!» «Аз есмь!» Потянувшись к силе, я выпустил наружу колотившуюся во мне ярость огня. Я был огнем, стихией, что может одновременно даровать тепло, спасая жизни, и сжечь дотла, обрекая на мучительную смерть. Удар, что я нанес, был поистине страшен. Голем взорвался со страшным звуком, а я, увидев источники огня, что были разбросаны по всей площадке, стал тянуть их себе, упиваясь силой. Эфир хлынул в меня огромным потоком, едва не растворяя сознание. Чувствуя, что еще немного и я растворюсь в яростном пламени, огромным усилием воли взял себя в руки, успокоив кипевший во мне огонь. Огляделся. По всей площадке изломанными куклами валялись без сознания люди. Сам Салтыков, стоя на коленях, ненавидяще смотрел на меня, пытаясь осознать, что сейчас произошло. Внутренним взором я видел, что его источник пуст. Весь огненный эфир я поглотил, попутно разрушив более слабым магам их каналы, отбросив в развитии к начальному уровню. Видимо, не справившись с резким потоком выходившей из них силы, каналы просто не выдержали и разрушились. У самого Салтыкова дела обстояли чуть лучше, но архимагом ему уже не быть никогда. И то, если я его сейчас не прикончу, а желание сделать это было очень большим. Оставлять за спиной врагов я как-то не привык. Дед довольно посматривал на меня, а я, почувствовав внезапную слабость, уселся на землю, ненавидящий уставившись перед собой. Огромное количество эфира, что я впитал в себя, необходимо было переварить. А то баланс сейчас внутри меня явно нарушился, и возможные вспышки неконтролируемой ярости. На плечо запрыгнул рыжик и потерлась мордочкой о мое лицо. Я погладил ее, смотря в умные глаза, и устало выдохнул. Казалось, что миновало много времени, но на самом деле с момента начала битвы не прошло и пяти минут. Щит над академией спал, и наружу выскочила охрана, окутанная щитами во главе с ректором. Эфир снова задрожал от напряжения и едва сдерживаемых плетений. С жутким воем на площадь влетели четыре футуристического вида машины, светящиеся от наложенных на них рун. Выпавшие из нее солдаты были облачены в черные, обтягивающие комбинезоны и шлемы, полностью скрывающие лицо. В руках они сжимали что-то похожее на автоматы из моего мира. Что-то тоже светилось рунами. Часть вояк, рассыпавшись, взяли нас с дедом в кольцо и, наведя оружие, замерли в напряжении. Другие начали споро надевать подавители на лежащих людей и грузить их в машины. Я с интересом рассматривал их, потому что до этого как-то не сталкивался с военными. А в то, что они могут нам навредить своим оружием, я сильно сомневался. Последним из машины вылез высокий человек в гражданской одежде – Правда, от артефактов, что были на нем, шло такое сияние, что хотелось зажмуриться. Решительным шагом, обойдя лежащих на земле людей, он направился к нам, на ходу отдавая распоряжение в какую-то штуку, похожую на рацию из моего мира, что держал в руке. Господа, позвольте представиться. Граф Оленин Виктор Павлович, глава тайного сыска империи. «Меня направил сюда Давыдов Владимир Степанович, ничего толком не объяснив. Просто попросил очень поторопиться. К счастью, я был недалеко, но все же, увы, опоздал. С кем имею честь разговаривать?» «Князь Громов Николай Владимирович. Сидящий рядом мой внук Громов Владислав Андреевич. А это мясо?» – он показал на Салтыкова. «Господин, не пожелавший представиться». «Видимо, чтобы не морать честь рода внезапной атакой на старика и мальчишку». «Ты еще пожалеешь, что не убил меня, тупой старик!» – зашипел он. «А кто тебе сказал, что ты скоро не сдохнешь?» Усмехнулся дед, с удовольствием глядя, как побледнело лицо Салтыкова. «Рано или поздно за все приходится платить. И на этот раз всех твоих денег не хватит, чтобы спасти твою никому не нужную жизнь. Это ваши люди?» обратился полковник к Салтыкову. «Да, мои, я князь Аркадий Васильевич Салтыков», с вызовом глядя на него, ответил он. «И ты еще пожалеешь, что так с ними обращался. Можешь смело ставить крест на своей карьере. Что с ними будет? Их осмотрят лекари, кому нужно, помогут». «У вас есть лекари?» презрительно бросил тот. «А я думал, только пыточных дел мастера. У тайной канцелярии все есть» и лекари, и палачи, и в какой последовательности ваши люди к ним попадут, решать только им самим. Подавите ли его, и в машину, — кивнул Оленин своим людям. И, глядя, как утащили в машину ругающегося Салтыкова, усмехнулся. «Если бы меня увольняли с работы после каждой подобной угрозы, я бы давно застрелился». «Господа!» — к нам быстрым шагом подошел ректор, слышавший весь разговор. «Давайте пройдем в мой кабинет и все обсудим. У нас есть записи с камер наблюдения, и, думаю, они смогут ответить на все заданные и незаданные вопросы». «С удовольствием», – отозвался тот. «Господа», – обратился он к нам, – «прошу вас следовать за нами. Обвинений я вам пока не предъявляю, но хотелось бы задать вам вопросы о произошедшем». «Конечно, Виктор Павлович, мы пойдем с вами». «Мне и самому интересно разобраться во всем», — отозвался дед. «Виктор Петрович», — обратился дед к ректору, — «вон там в сторонке мой водитель лежит. Его взрывом контузило, но вроде живой. Не могли бы вы оказать ему помощь?» «Да, конечно, Николай Владимирович. Я немедленно отдам распоряжение, а пока пойдемте со мной». Тяжело вздохнув, я поплелся за ними следом, мысленно проклиная этот день, который все никак не хотел заканчиваться. К сожалению, никто из нас не заметил и не почувствовал полный ненависти взгляд, что сопровождал нас по пути в главный корпус Академии.